Наверное, сие можно бы назвать пыточной. Дальняя часть небольшого зала ею и являлась. Каменный пол, цепи, полки со страшноватыми ножами, клещами, пилами и свёрлами, газовая горелка для прокаливания инструментов, провода, тянущиеся с потолка, и у стены под светом ламп стальное кресло. На коем сидел некто, отдалённо напоминающий моего друга Кола. Раздетый до пояса, мокрый в ожогах и ранах, с окровавленной лысой головой и измочаленным ударами лицом. Его руки были привязаны к подлокотникам стула. Пальцы посинели, ногтей не хватало. Левый глаз совершенно заплыл, нос распух, губы раздулись. Грудь тяжело вздымалась и опадала. В воздухе клубился дымок, ноздри Чикаго ото л отвратительная смесь запахов: палёной плоти, крови и испражнений. Его мучители стояли тут же. Ещё один громила, как тот, что сейчас валялся у моих ног, тяжёлый, грузный детина с пропетой страшноватой харей, и мелкий худотип с корысиным лицом, что мелькнул в офисе проныры. Ранее мы с ним уже сталкивались. Когда эта компания пыталась напасть у порога собственного грота. Дети на судорожно сжимал в кулаках провода, а мелкий оттирал кровь грязной тряпкой с плаща и довольно скалился. Так и замерли, когда я вошёл. Но больше меня взбесила то, что вторая часть комнаты утопала в роскоши. Мягкий диван, кресла, письменный стол со светильником, бар с целой батареей бутылок и бокалов из тончайшего стекла расчитано на комфорт, сделано так, чтобы хозяин города мог со вкусом наблюдать за мучениями пленного и задавать правильные вопросы с удобством. Этим хозяин города и занимался, восседал на диване в непринуждённой позе, грел в руках стакан с ромом. За спиной в тьме скрывался кто-то, смутный силуэт, чуть более тёмный пятно на фоне черноты знакомые лица, ожидаемо. Ублюк зло взревел, то там балку его аккуратно садил на пол, бросил на меня бешенный взгляд, зажимая ладонью кровоточивый нос и начал вставать. Но я не собирался дожидаться, пока до меня доберутся, начнут ломать и крушить. Не собирался давать ни малейшего шанса этим ублюдкам. А ненависть, пожирающая изнутри, требовала хоть какой-то жертвы. И потому я вскинул револьвер и дважды выстрелил, затем метнул взгляд на остальных бандитов. Худой соображал быстро, ибо посерело от испуга, попятился, но я безжалостно, с каким-то мстительным удовлетворением два раза нажал на курок. Выстрелы показались оглушительными в замкнутом пространстве, а вспопы пламени прорезали сумрак как ножи. Но когда звон в ушах паутих, раздались жалобные стоны и ругань, протяжный вой. Мне приходилось убивать, когда вопрос вставал ребром, я или враг. У меня не возникало моральных терзаний и сомнений, и я мог быть безжалостен. Но кровь не любил, и если мог обойтись без нее, предпочитал не оставлять за спиной трупы. Грязь затягивает. И когда для человека чужие жизни становятся пустым звуком, кажется, такой сам теряет нечто чрезвычайно важное. То и дело встречал таких с пустыми взглядами, лишенными огонька. Больше чудовищ, чем людей. Но здесь и сейчас было чрезвычайно тяжело отказаться от идеи целиться в ноги, а не убить на повал. Глядя на избитого Коула, жаждалось карать и уничтожать. Но я осознавал, что боль, грызущая внутренности, порождена и мной самим. Ведь виноват. Не поторопился, не пошел сразу на помощь. Успокоил совесть отговорками. Заткнулись. Ровным голосом приказал я бандитам. Направил револьвер в темноту, потом на хозяина грота. Без резких движений. «А-а-а!» — вызывал щуплый подонок, зажимая пальцами хлещущую из бедра кровь. Я тебя зарежу, тварь. Так и знай, найду и зарежу сух. Догони сначала отброс. Хладнообранил я и вогнал пулю во вторую ногу. Но ещё одно слово, тварь, и не оставлю тебе шанса. Мелкий рот взвыл, больше попыток скалицы не предпринимал из-за тех, захлебнувшись криком а затем свернулся клубком прямо посреди лужи, состоящей из воды, крови и мочи. Рядом с ним угрюмо сопел второй амбал, сосредоточенно сжимая рану и глядя на кровь с немым изумлением, а третий потерял сознание от болевого шока. Нащупав в кармане запасной барабан, я выбил использованный и одним заученным движением зарядил новый, и пусть в старом остался один патрон, но рисковать не хотелось. Развязать, приказал я тому детини, что остался в сознании. Доходило долго, но всё же он сообразил. Ох, приподнялся и, отбросив оголённые провода, принялся распутывать узлы на верёвках. Готово, буркнул детина. Только он вот клюлочки, дуэн, хорошо обработал. Заткнись и подбери дружков, оттащи в угол и свяжи. Морщись и скрипя зубами, амбал выполнил приказанное. Дополнительно обезоружил себя и напарников, побросал пистолеты и ножи на середину комнаты. Из-за этого я позволил ему перевязать приятелям раны тряпками, потом жестом приказал усеться там же и не мешать. Внешний тугодум, подручный мелкого ублюдка, проявил несвойственную скорость мысли и понятливость. Уселся... И взяв кандалы с ближайшей полки, защёлкнул у себя на запястьях. Вот теперь можно и поговорить, пробормотал я. Повернулся к невольным зрителям и криво усмехнулся поверх долоревальвера, перепрыгивающего с одной цели на другую. Правда, дядешка. Но он сидел, вжавшись в спинку дивана, разом побледневший, с крупными каплями пота на лбу и выторщенными глазами. Слишком уж быстро всё произошло, неожиданно, но сто это дать должна. Пришёл в себя быстро. И пусть испугался, но самообладание не потерял. Одарил меня недобрым взглядом, скривился. Всё такой же суптильный с неприятным лицом и жидкими волосами, глазами, самохивыющими на грязный лёд, что прятались под массивными надбровьями, производил бы жалкое впечатление. Если бы не властность окутывающей незримой ауры флёр злости, да дорогая пижама с мягкими туфлями. Гармонд сказал, как выплюнул родственник, продолжая тескать в руках стакан с ромом. Как ты посмел ворваться сюда, да ранить людей? Это неприемлемо. Я тебя, дядя, перебил я укоризненно. Выдохни, зрителей тут нет. Наставь представление для других. Ты прекрасно знаешь, зачем и почему я пришёл. Ну как? А как пробрался мимо охраны и ворот? Пусть останется маленьким секретом. Невольно копируя тон Талли, произнёс я: "Не поверь. Я сумею уйти так же легко, как и вошёл. Не надо бросать водяную пыль в глаза". Ядовито фыркнул лон Макморон. "У меня полный грот охраны". И раз на то пошло, то ты сам пришёл. Подозревая, душа заболела, решил спасти дружка, мелкого торгоша, или смекнул, что твои секреты в опасности. Неважно, это лишь значит, что условия буду диктовать я. Ты кое-что забыл, дядя, усмехнулся я. И что же, поинтересовался родственник с сарказмом. Револьвер у меня, улыбнулся я шире и медленно, картинно взовял корок. Услышав металлический щелчок, нонна миг замер и судорожно сглотнул, взгляд стал невидящим, пустым, затем попытался обернуться на тень за спиной, но поняв, что скрывающееся в мраке хранит безмолвие и не двигается, скрипнул зубами. "Да и собираешься что-то делать?" требовательно спросил дядя через плечо. "Нет." Глухо ответили с темноты. "Заплачу втрое", заявил Нолан. "Тебе хватит с лихвой. Обезружь племянника, оглуши. Я не поскуплюсь". "Нет", вновь раздался хриплый голос, тень шевельнулась. "Я не твой ручной убийца. Проклятие на твою голову, тряпка", сплюнул дядя. Повернулся ко мне и, выдержав угромовую паузу, сказал с ненавистью: Ты не посмеешь, Шармонт. Ты пустоишка, бродный сын моего нипучёвого брата и потоскухи простолюдинки, отребь и бродяга, променявший честь семьи на невесть что, споткшись о такие же ублюдки, и зачем ты вернувшийся в неподходящий момент, чтобы отобрать у меня заслуженное? Признаться, в первый момент я искренне полагал, что набиваешь цену, но, по-видимому, ты настолько глуп, что верно решил взять на себя бремя. Так вот, мальчик, я тебя огорчу. Настоящая власть и имя должны быть чем-то подкреплены, как минимум деньгами, связями. Чего у тебя нет? И потому ты никто, а я кто-то. Подождав, пока он выдохнется, я склонил голову, якобы обдумывая услышанное, с глупой усмешкой на устах а затем выстрелил в диван рядом с ним и в нос испал лёгкое удовлетворение глядя в испуганно расширившиеся глаза Пожалуйста, не оскорбляй мою мать. И так натерпелась, мягко попросил я. Ещё раз ляпнешь нечто подобное, и я сделаю дырку в тебе, а не в мебели. И знай, что поле плевать, если у тебя деньги или нет. Это я как бородяга и отребье говорю. Ты умрешь, а я опять исчезну. Такие вот дела. Мы друг друга поняли. Теперь он приходил в себя несколько дольше, но совладал с собой и едва заметно кивнул. Почти не дрогнувший рукой поднес стакан ко рту и сделал большой глоток. Оставалось лишь восхититься выдержкой. Пафосный мерзавец, но нервы стальные. — Хорошо, — наконец сказал Нолан и пришёл за своим дружком. Так забирай, проваливай отсюда. Эту партию-то выиграл Армонт, признай его. Не так быстро, дядя, спокойно сказал я. Что? возмутился родственник, брызжа слюной. Денег хочешь или крови? Чего? Ответов горстка на висок бронил я, прожигая его взглядом. И поверь, я пойму, если начнешь лгать. А если откажешься говорить, что ж, у нас целая ночь впереди, а место вакантно. И тут я красноречиво скосил глаза на стальное кресло, в коем сидел проныра. Приятель, похоже, начал возвращаться из мира грез. Дыхание изменилось, сам слабо зашевелился. Как я и предполагал, истязали ради того, чтобы доставить как можно больше боли при минимуме повреждений. Однако же кровь на нём изрядна, будто неумелый болги пытались заколоть свинью. И именно кровь увидел дядя, заляпанный алыми брызгами и слюнями стены, пол в багровых разводах. Увидел будто впервые и побледнел чуть сильнее. Проклятое семя, процадил Нолн, угрожая Шормонт. Что ты, бог с тобой? Если бы я угрожал, то пришел бы сюда с Рэйчел или Реганом, а так предупреждаю. Если тронешь детей, ублюдок, тебе мира будет мало. Не спрячешься на еду и порву на куски, сгною». Вот теперь я его задел. Брат отца в порыве чувства раздавил стакан в руках, но не заметил, что порезался. Пошел пятнами, сжал кулаки и дернулся вперед, будто порвался прыгнуть и вцепиться в шею. Он наткнулся взглядом на дуло револьвера и пару секунд сидел неподвижно. Затем беспомощно откинулся назад и медленно выдохнул. "Вот и хорошо", мягко произнёс я. Помедлил, собираясь с мыслями, и добавил: "Знаешь, я ведь не сомневался, что от тебя последует какая-то подлость, что решишь припугнуть или подставить, но предположить не мог, что подстроишь так ловко и хитро". Подослал сначала тех ублюдков, а потом якобы спасителя. Спасителя, коего я знаю с детства, кому доверяю. Приглашу в дом, и там он сможет установить прослушивающее устройство. Вот так вы и узнали кое-что из моих намерений. О ключе, о том, что собираюсь навестить Макмалоуни. Узнали и решили сыграть свою игру, но затем что-то пошло не так. Да, Бран. Я поднял глаза выше дядюшкиной головы и посмотрел на тёмное пятно в сумраке зала, расплывчатый человеческий силуэт. Улыбнулся и подмигнул. Ответом стало молчание в переплетении ярких струй противоречивых эмоций. Но тень шевельнулась и раздался приглушённый, словно раздающийся через подушку голос. Ты прав, Форм. На приеме меня сбила с толку та певичка, а когда очнулся, ты уже исчез. План сводился к тому, чтобы забрать в условленном месте сумку со снаряжением, а затем проследить за тобой. Я пытался. Но не смог, подхватил я. Заплутал, потом случайно вышел к сокровищнице Макмалоуни и решил, не пропадать же добро». Наверняка тебя снабдили нужно ин инструментами для взлома. Но пройти мимо следящих артефактов и пробраться в хранилище уметь надо. Такому на флоте не учат. У меня весьма разносторонний опыт. Хрипло ответили с темноты. Ни одного тебя жизнь потрепала. Но ты не прав. Я изначально предположил, что ключ хранится там. Решил попытаться вместо того, чтобы искать тебя. Определенно ошибся. «Все равно браво», — хмыкнул я. «Артефакт не отыскал, но разжился и арами. Тоже неплохо. Вот только дядюшка хотел иного. И тогда ты вспомнил о Коуле, ведь я пару раз упоминал о моем доверенном агенте. Разыскал, предложил захватить, в надежде, что я отдал ключ ему для продажи. Но и тут вас постигла неудача». Верно, раздался сухой ответ. Друг детства выдержал ещё одну паузу и спросил: "Как ты догадался?" На самом деле подозревал изначально, пожал плечами я. Просто верить не хотелось. Меня сразу насторожила Слежка, едва я вышел от юриста, где объявляли решение о наследлении. И тогда я впервые увидел мстителя, спрятавшегося в одном из технических тоннелей. Во второй раз столкнулся в библиотеке университета, застал за похищением планов Олимба. И наконец я встретил тебя, спешащего на помощь, когда эти, хмм, господа пытались сделать меня сговорчивее. Единственная ошибка маску пустоты ты деактивировал познавательно. И хотя я был слегка помят, но некие подозрения закрались. Да и потом ты вёл себя странно и хотя умело играл эмоциями, но прокол там, не суразность тут, постоянный флюид изнанки. Окончательно картина сложилась, когда я увидел мелкого урода в офисе своего приятеля и проследил почти до самого грота дядешки. И вновь пауза, звенящая тревожно, наполненная противоречивыми эмоциями. Тень вновь дрогнула, двинулась вперёд. Советский скользнул по площади и широкополой шляпе назарил грязные бинты, скрывающие лицо. Друг детства медленно снял головной убор, бросил на пол, затем размотал повязки и вскинул голову, посмотрел прямо и внешне бесстрастно. И вроде черты знакомы: резкий, хищный, крупноватый нос и стальные искры в серых глазах, кривой шрам на левой щеке, проседь в волосах. Но вместе с тем теперь я видел перед собой совершенно незнакомого человека, а образ угловатого мальчишки, ранее накладывавшийся на него, изрядно поблек. Мне жаль, Ормонд. Я не умел отличать правду от лжи, но осознавал, что он говорит не кривя душой, слишком уж веяло болью, болью страхом, невыразимой тоской и вместе с тем решимостью. «Знаю», — ответил я, целясь из револьвера. «Но, коль уж так обернулось, объясни, пожалуйста, на кой хрен ты спутался с Ноланом, чем он так тебя зацепил? И что за нелепый образ мстителя? Понимаю, люди любят подобное, но зачем? Долгая история. Пожалуй, мне некуда спешить».